«Девятнадцатый ключ. Солнце. Вы красивы и счастливы. Я желаю вам всего, что с вами уже случилось», — сказал капитан Харламби Апуич, когда сын познакомил его с Ересеной. Апуич-старший сидел в корчме постоялого двора с окровавленными шпорами на сапогах, которые в то утро спасли ему жизнь, чуть было не оборванную неожиданным выстрелом, и курил зеленую трубку. Он все еще был крепок, как из израстцовая печь, хотя и старел скачками. То десять лет без перемен, а потом вдруг на десять лет за ночь. Он мог бы на плечах осла через реку перенести, как сам о себе говорил в шутку. Постояльцы, ждавшие разрешения перейти границу со страхом, поглядывали на перламутровую бабочку, украшавшую его завязанные хвостом длинные волосы. принюхивались к запаху грецких орехов, который распространялся вокруг него, а Ересе не стало не по себе, когда она заметила сборник стихов Горация, заткнутый у капитана за поясом. Он тем временем весело заказывал ужин для всех, кто находился на постоялом дворе, в том числе и для посланника, который намеревался ужинать у себя в комнате. Французский посланник включил в свою свиту сопровождавшую его по дороге в Константинополь секретаря А капитан пятерых кавалеристов в красных сапогах, как будто они ехали на свадьбу, и одного в жёлтых турецких туфлях. Они могли догнать кого угодно и ускакать, и в самом страшном бою выстоять. С капитаном Опуичем ехала также девушка с необычной сединой в волосах цвета воронова крыла. Такая грудастая, что могла бы сама себя за грудь укусить. Её звали «Дуня». Увидев Ересену и молодого опуича, она посмеялась на третьей туфли, висевшей на шее у Ересены, а Сафрония спросила, «Как его рано?». Так Ересена поняла, что девушка из свиты капитана — это одна из тех знахарок, которых отец посылал к сыну через три линии обороны. Кроме того, в волосах Дуни она узнала ту прядь, что росла на плече у ее Сафрония. Она была усыпана такими же звездочками седины. «Помнишь, как мы ужинали вместе с Евдокией?» — спросила Дуня Сафрония и обратила на Ересену свои золотистые глаза, похожие на половинки сваренного вкрутую яйца. «Посмотрим, посмотрим!» — заранее радовался ужину капитан, потирая руки тяжелые даже без перстней. Перстни он не носил, потому что они мешали ему держать саблю. «Посмотрим сначала каждому по порции седой травы с языком в похлебке из Микины». и принеси нам, если есть у тебя хлебцев, замешанных с глиной. А что касается любви к Отечеству, то с этим, дорогой мой, дело обстоит так. Все для народа, ничего вместе с народом. А мне, парень, принеси два раза по миске божьих слёз. Один взгляд в сухаря, знаешь, тот, что из горьких, из тех, что стареют в одно мгновение с лимоном. и фасоль, сваренную в савской воде. Нет савской воды? Жалко. Тогда бобов в сухарях, а госпоже Тенецкой тушеные мидии. Моей дуне то, что захочет Евдокия, и под конец немного чая и крапивы с медом. Неужели это мой отец? — спрашивал сам себя Сафроний. и вспоминал детство и отца, который лежал в спальне в их огромном доме в Триесте во мраке рядом с женой Пороскевой Апуич и, приподняв голову, прислушивался. Сейчас Сафроний наконец-то узнал, к чему прислушивался его отец столько лет назад и почему ночью в темноте мать опускала его голову на подушку. Апуич старший прислушивался, не раздастся ли где-то на нижних ступенях лестницы шорох. женского платья. Что же касается тех, что в Сербии, продолжал капитан, им я посылаю деньги, которые зарабатывают тратя французский порох, чтобы и они себе могли пороха купить А ты, парень, ножи наточи нам так, чтобы можно было ими фитиль у зажженной свечи отрезать. И подбери для нас черные ложки. Я больше всего люблю ложки черного цвета, Они самые красивые, не правда ли, госпожа Тенецкая? Но давай, пошевеливайся, приятель, у каждого из нас завтра с ранней зари трудная дорога под ногами. Не успел капитан покончить с заказом, как в корчму ворвались несколько женщин, которые привели за собой медведя. Вместе с ними был мужчина в мундире французского офицера. Они представились гостям, как странствующие актеры.